Глава 2. Восставший Каин 1. Кинофестиваль предназначался для киноманов всех мастей и должен был занимать их целую неделю. Намечался просмотр фильмов со всего света, а также вручение призов, наград и оглашение имен победителей, чтобы привлечь лучших и вдохновить самых честолюбивых. Не совсем обычным моментом программы был показ старых фильмов. Кинематографических шедевров, которые мало кто видел, а также фильмов, когда-либо запрещенных по той или иной причине. Организаторы фестиваля обыскали великие киноархивы и уговорили их владельцев выдать драгоценные бобины из банковских сейфов: Московская школа кино, Парижская Синематик Франсе, Берлинский райс фильм архив выудили у организаторов всевозможные гарантии что с редчайшими хрупкими целелезными пленками будут обращаться бережно как они того заслуживают руководство фестиваля заверило публику что ей покажут коллекцию забытых и репрессированных фильмов не имеющие себе равных каждый из этих фильмов шедевр и те кто считает кино великой формой искусства XX века обязаны смотреть их затаив дыхание и вглядываясь в каждую деталь Программа фестиваля и без того была обширной и дорогой. Но эта коллекция вновь обретенных сокровищ играла центральную роль. Для нее приберегалось место на газетных полосах и особо выразительные эпитеты. Именно эта часть фестиваля больше всего влекла нюхача. Поскольку в ней, конечно, можно будет накопать кучу влияний, а также давних несправедливостей, когда изобретение того или иного кинематографического приема приписывает другому человеку. Нюхач обожает указывать на подобные ошибки. Торжественная церемония открытия, на которую я попал как тень Гоинга, была примерно такой, как я и ожидал. Она проходила в огромном закрытом помещении в одном из лучших отелей Торонто. Это помещение нельзя было назвать комнатой, поскольку в ней не было центра, Фокуса, который притягивал бы к себе внимание, не было оно также и залом, поскольку его архитектура не направляла все взгляды в определенную сторону. Это был просто огромный отсек с ковролином на полу, без окон, ничего общего, не имеющий ни с природой, ни с искусством, и отчасти похожий на сумрачную пещеру, несмотря на мириады электрических ламп. В помещении вел длинный коридор вроде туннеля, увешанный современными гобеленами с которых свисали массивные клочья пряжи словно их поднял на рога и вспорол бешеный бык еще в это огромное пространство можно было войти через почти невидимые двери сквозь которые сновали официанты и официантки с подносами угощений напоминающих россыпи драгоценных камней работы искусников посвятивших свои дни созданию этой недолговечной красоты хотя помещение вентилировалось машинами которые закачивали и выкачивали воздух Оно хранило память обо всех предыдущих мероприятиях, смесь запахов еды и женских духов. Фестиваль проходил под покровительством лейтенанта-губернатора провинции Онтарио. Поскольку под эгидой лейтенанта-губернатора было множество масштабных и достойных начинаний, не следовало ожидать от него знания предмета. Он лишь должен был почтить мероприятие своим присутствием, выступив в роли распорядителя на торжественном вечере, устроенном правительством Онтарио в честь фестиваля. Лейтенант-губернатор исполнил свой долг, выразительно транслируя вице-королевскую благосклонность к подданным. Он приветствовал людей, которых знал слабо или совсем не знал, с теплотой, приличествующей его сану. Он держался подчеркнуто демократично, но снующие вокруг адъютанты в форме, и его торжественный вход – не оставляли сомнения он действительно важная персона хоть и занял свое место по воле изъявлению народа то есть в данном случае нынешнего правительства его высокое положение необычно ибо он хоть и утверждается на посту народа в первую очередь выступает как представитель королевы премьер министр провинции не присутствовал на вечере поскольку вынужден был сейчас находиться в 300 километрах отсюда покоряя сердца избирателей в преддверии важных дополнительных выборов. Зато приехала его супруга. Она держалась в высшей степени милостиво и благосклонно, но тоже вела себя подчеркнуто демократично. Местные вина и особенно шампанское производство Онтарио текли рекой и поглощались в объемах приличествующих случаю. Эти вина тоже были демократичны, без единого намека на элитизм. Собравшиеся блистали в вечерних туалетах, кавалеры Ордена Канады носили свои эмалевые знаки отличия с гордостью, которая, однако, смягчалась демократичным бонуми. «bon Примечание «Добродушие, дружелюбие», французский, конец примечания. Они словно говорили «Я ношу Орден, раз уж меня ему достоили, но ну, прекрасно знаю, сколь многие заслуживают этой высокой награды больше, чем моя ничтожная личность». В общем, это было типично канадское празднество, на котором остатки монархической системы борются со стремлением доказать, что в конечном итоге ни один человек не лучше и не хуже любого другого. Подобные трения неизбежны для страны, которая, по сути, представляет собой социалистическую монархию и твердо намерена добиться толку от этого строя. Надо заметить, что цель достигается, на удивление, успешно, ибо умы одобряют демократическое равенство – а монархия, между тем, укоренена в сердцах. Но презреть вообще всякие чины и звания не в человеческой природе. Лейтенант-губернатор с супругой взвалили на себя тяжелую задачу смешать разнородную аудиторию в единую массу любителей кино, пылающих энтузиазмом. Однако они, как ни старались, не смогли объединить светских львов, богачей и интеллигенцию в гомогенный бульон. Там и сям попадались парочки, в которых одна половина была знаменита, а другая богата, и эти излучали особую уверенность, но попадались также большие шишки и богатеи, которые неуверенно озирались. Они знали, что на светском мероприятии положено общаться, но не очень понимали, как. Что же касается интеллигенции, представленной в основном кинокритиками, она в большинстве своем окопалась у баров» иногда с явным презрением, оглядывая прочих собравшихся. Интеллектуальная элита не признает демократии. Гоинг не тушевался. Ну, в конце концов он занимал высокое положение в обществе, как потомок одной из знатных семей. Его окружала нимбом слава сэра Элюреда, покойного колониального правителя. Богатым Гоинг не был, но водил знакомства с богачами, причем со старыми деньгами а не какими-нибудь наваришами Несомненно, и весьма демонстративно, он принадлежал к интеллигенции, ибо разве важнейшая газета Канады не поручила ему просветить читателей на предмет того, что заслуживает и что не заслуживает их внимания? Хоть орденом он похвалиться и не мог, зато у него была трость, сама по себе знак отличия, и почти все присутствующие знали, что это его скипетр-критика, который, конечно, ни в коем случае не может быть оставлен в гардеробе. Но все это отражалось и в костюме Гоинга, отлично сидящем, элегантном, от первоклассного портного. Гоинг единственный из всех критиков явился в смокинге. Остальные газетные братья презирала подобное тщеславие и была одета как попала от неопрятных водолазок и вельветовых штанов до твидовых пиджаков с ланелевыми брюками. Одна женщина из большой популистской газеты пришла в засаленном пуловере с яркими поперечными полосами, которые отнюдь ее не стройнили. В любом случае безнадежная задача. Но это было неважно, так как ее мнение считалось весомым. Она созерцала практически все вокруг со злобным отвращением. Так я попал на галацеремонию открытия фестиваля. Ну, Впрочем, я был невидим. И мое присутствие не стоило правительству ни гроша, поскольку есть и пить я все равно уже не мог, зато мог наблюдать Гоинга во всем блеске, точнее, был вынужден наблюдать. Как говорил когда-то Макуэри, и как я теперь с огорчением вспомнил, я не настолько свободен, насколько ожидал, а, напротив, привязан к Гоингу, я не знал, сколько времени это будет продолжаться». И впрямь мое восприятие времени стремительно менялось. Как нас часто уверяют и как мы часто забываем, время — понятие относительное. Но если я прикован к Гоингу, до какой степени он прикован ко мне...